Глава восьмая. Неожиданное открытие. К утру я убедила себя, что ничего страшного не произошло. Подумаешь, увидел меня мужчина полураздетый. Так не необнаженный же. Да и вообще сорочка у меня куда более закрытая, чем туалеты некоторых придворных дам. Осталось четыре дня, и я навсегда расстанусь с Саязом. Наши пути пересекутся вряд ли. Слишком разные у нас статусы. Я, леди берлинг внучка Кнеса Градского а он всего лишь простолюдин. Ну, пусть сын купца или зажиточного однодворца, судя по роскошной одежде, но все равно мне не ровнее. Мне его и на улице замечать не положено, если он, конечно, не в дедовой волости живет. Спрашивать побоялась. Ну, как себя выдам этим вопросом? Мы ведь с Герхардом не говорили, куда едем. в Славию к родственникам в гости, и все. А уж кто у нас родственники, дело десятое. Хотя я, понятное дело, подозревала, что коли у Аяза кто-то из родителей родом из степи, может и близко жить. Дедова волость пограничная. А вообще Кнеса Градского нынешний степной хан не довидит. За что, за что, мне так и не поведали. Хоть я и выспрашивала. Дед сказал, что я мала о том знать. А матушка и вовсе руками разводила. Дескать, поссорились они уже позже, когда она отцовский дом покинула. В общем, нет между степью и той волостью, где я жить буду, мира и согласия. А значит, никаких степняков я не увижу. Можно не бояться. Третий день тянулся, как кисель. Да еще за окном серый дождь начался. Карете сделалось невыносимо душно, а окна не открывали, иначе морось проникала внутрь. Хорошо, хоть кучер зажег нам маг-светильник. Можно было видеть друг друга. От скуки спросила я за сколько ему лет. «Почудилось мне, что ли, что он значительно старше, чем я сперва думала?» «Оказалось, всего девятнадцать. Все-таки юнец, мой ровесник». «Вы, наверное, единственный сын у родителей?» — поинтересовалась я. «Я первенец», — покачал головой степняк. «У моего отца всего девять детей. шесть от моей матери и трое от наложниц». Я раскрыла рот от изумления. «Наложницы?» Да в славе полвека, как забыли, это оскорбительное для женщин слово. Понятное дело, что состоятельные мужчины по-прежнему заводят любовниц, но обществом это осуждается. Посмотрела смеющиеся глаза Аяза и выдохнула. Шутит, скорее всего. Вряд ли отец такого большого семейства нашел столько денег, чтобы отправить старшего сына учиться во Франкию. Неважно, все мы хотим казаться кем-то другим от того и врем случайным попутчикам. возможный торговец вовсе не торговец, а в звякающем саквояже прячет яды в склянках, а вдова, к примеру, наследная принцесса Франки, везущая дипломатические письма. И Айас вовсе не Айас, а какой-нибудь Нагариман, сын Степного хана. Тогда, пожалуй, можно с ним и подружиться. Я лукаво улыбалась своим мыслям, поудобнее устраиваясь на твердом плече Герхарда. «Вы очень близки со своим охранником», — как-то ровно, но очень оскорбительно сказал Степняк. «Герхард служит мне с рождения», — пояснила я, прикрыв глаза. «Он не все равно, что брат. Его дед служил моему деду, его отец служил моему отцу. Герхард — мой оруженосец, если так понятнее». «У вас нет оружия, кроме, разумеется, кинжала, что вы прячете в юбках», — заметила ясно. «Я выразилась фигурально, метафорически». «Иносказательно! Вы разумеете, что значат эти слова?» «Я в университете учился!» Несколько обиженно ответил юноша. «Я вас понимаю, а его не понимаю!» «Почему?» — приподняла брови я. «Как можно быть таким равнодушным?» «Он — оборотень-медведь, я — волк. Наши виды никак не сочетаются. В природе волки и медведи никогда не составят пару». Вот и мы друг в друге мужчину и женщину не видим. Глаза степняка округлились. Вот чудной, не знает элементарных вещей. Вы оборотень? Потрясенно уставился он на меня. Я из Галии. Эта страна оборотней вообще-то. Ничего удивительного. А я хмурился и замолчал. Ушел в себя. Ну вот, напугала парня. Да, оборотень. Да, могу бегать зверем. Что такого-то? В паре, где мужчина-оборотень, всегда рождаются дети его вида. Я волчица, братья мои волчата. мать обортень всего лишь на четверть, в ней кровь рыси. Была бы полноценной рысью, с отцом бы ничего у нее не вышло. В галлеи рысей и волков полно. Медведей вот меньше, а других зверей и вовсе нет. Не оборачиваются люди ни в белок, ни в зайцах, ни в каких-нибудь драконах. сказки сказке все это. Закон сохранения массы гласит, что звери-человек должны весить одинаково. Иначе не бывает. Поэтому, признаться, волчица из меня весьма изящная, если не сказать хилая. Впрочем, размер не показатель силы. Мой любимый дядюшка Кирьян до безобразия, потому что вечно в разъездах и много на себе тащит. Он редко сидит на месте. Его рысь забавная на вид, похожая на него самого. Худющая, с длинными лапами и порой плешивая. Не рысь, а заморский зверь, ягуар, которого я на картинках в детских книжках видела. Один в один. Только у ягуара хвост еще имеется длинный. Так вот, с его рысью даже медведь не всегда может управиться. Юркий он, стремительный, будто ветер. Я с медведями не сражалась. Я вообще ни разу в зверином облике не дралась. Но, смею надеяться, постоять за себя смогла бы. Вообще, для меня вторая ипостась — Больше баловство и легкий способ убежать от проблем и дурного настроения в полнолуние. Я ж папина принцесса, всю жизнь прожила под защитой. И теперь еду с Герхардом, а дали меня дед защищать будет. Ни о чем не волноваться, если подумать. Вот только принцесса меня теперь называть не стоит. Слишком горько. Дождь сопровождал нас весь день до самого постоялого двора, то утихая, то припуская с новыми силами. Порой он был больше похож на снег, чем на дождь. Пару раз по крыше дилижанса стучал град. Примерская погода неблагоприятствовала частным остановкам. В кусты мы бегали очень быстро, очень. Оттого и приехали на ночевку раньше, чем обычно. Это радовало. Наши с милисцентой платья забрали в чистку и сушку, а ужин принесли прямо в комнаты. Завернувшись в одеяло, мы предавались безделью. Вдова была неразговорчива. Зато не было сомнений, что у нее хорошее воспитание. Весь вечер она просидела с книгой, да не с каким-то дамским романом, а с собранием с сочинением Манхутта, философа и теолога прошлого века. Я такую муть, в смысле столь серьезную литературу, терпеть не могла. Никакой другой книги у вдовы не оказалось, и немного полежав на полу, чтобы размять, ну еще от долгой поездки спину, я отправилась спать». Больше никогда я не соглашусь на такие путешествия. Лучше бы я ехала одна своим ходом. То ли от переживаний, то ли от дурной погоды и дождя я заболела. Наутро проснулась со страшной головной болью, опухшими глазами и заложенным носом. И, конечно, на постоялом дворе не оказалось целители. И в ближайшей деревне его тоже не имелось. Я сидела за столом, вцепившись в чашку с горячим чаем и вздыхала. «Это в город надо посылать», — почесал голову хозяин трактира. «Или Миледи здесь останется. Через три дня все пройдет». «Как же так?» — ахала Мелисента. «Ведь это и деньги потеряны, и неделя времени, и близкие волноваться будут, да и в следующем дилижансе может не оказаться места». «Совершенно точно не окажется», — деловито подтвердит кучер. «Обычно заполненные едут. Надо было брата моего посылать». — вздыхал Герхард, разглядывая мое осунувшееся лицо. — Он целитель. От него хоть толпы был. А что я? Может, вытерпишь? Сядешь в уголочке, укутаешься в одеяло, подремлешь. И помру к следующей станции. Жалостливо шмыгнула носом я. По-твоему, зря лекари постельный режим выписывают? — Два-то дня выдержишь как-нибудь, — легкомысленно махнул рукой мой охранник. — А там уж и встретят нас. «Ты ведь девочка крепкая!» Я его ненавидела в этот момент. «Как же он не понимает! Плохо мне, плохо! Никто меня не любит, не жалеет! Даже Степняк молча стоит в сторонке, а делал вид, что я ему нравлюсь! Все мужчины лицемеры!» «Может, послать в город за целителем?» Неуверенно предложила вдова. «День потеряем, это не так уж и страшно! Не бросать же девочку здесь!» «Расписание, лошади!» — напомнил кучер. — У нашей службы все рассчитано. Я уныло смотрела на столпившихся вокруг меня людей. Перед глазами плыла, дышала я ртом и вдобавок начинала потеть. Прямо чувствовала, как по спине текут противные капельки пота. — Не поеду никуда. Останусь тут и буду страдать. — Позвольте я попробую. — Неожиданно для всех подал голос степняк. — Я немного смысля в целительстве. Герхард позволил. Он отошел в сторонку, разрешая Степняку опуститься передо мной на корточки и взять мои ледяные руки в горячие ладони. Под его пристальным взглядом глаза закрывались сами собой. Я почувствовала, как обжигающие жесткие пальцы Аяза вертят и мнут мою больную голову. Он что-то бормотал на незнакомом мне языке. От его прикосновений хотелось мурлыкать. Это было невероятно сладко. Пальцы словно вытягивали боль. Когда он отошел, стряхивая кистями в голове, было легко и весело, и даже нос задышал. — выцелитель целитель? — изумленно спросила я по-славски, совершенно забыв, что не должна знать этот язык. — Не совсем, — смущенно улыбнулся Айас. — Я лошадник. — Как это? — разговариваю с лошадьми, лечу их. — Я что, лошадь, по-вашему? — возмутилась я. «Но ведь сработало же!» По улыбнулся юноша. «Вам ведь легче?» «Намного!» Кротко согласилась я. «Спасибо вам!» Я действительно чувствовала себя намного лучше. Головная боль почти ушла. Нос дышал, слабости не было. Можно было ехать дальше. Все попутчики очень обрадовались. Даже разбойники изобразили на лице что-то похожее на улыбку и поздравили меня с выздоровлением. — Я так и думал, что вы знаете славски с усмешкой прошептал мне аяс Нельзя ехать в Славию к родне, не зная языка. Я досадливо поморщилась, опростоволосилась, слов нет. — А кто у вас родственники? — будто невзначай спросил Степняк. — Государь, разумеется, — хитро улыбнулась я. — Он мой двоюродный дед. И это была чистая правда, потому как мать моей матери была дочерью государя. Не нынешнего, а прошлого, конечно. Да, происхождение у меня самое высокое. И Аберлинги, и Брайанги, и Государь Славский, и Эстебан Галинг все числились моей роднёй. Эстебан, конечно, не близкий родственник, хвала богини. Но поскольку дядюшка Кир женат на его сестре, на покровительство его величества я могу рассчитывать при любых обстоятельствах. Не знаю, чего ожидала Яс и поверил ли он мне, Но лицо у него сделалось странное, задумчивое. Молча мы заняли свои места в дилижансе. Молча тронулись с места. Начинался четвертый день нашего путешествия. Завтра к вечеру будем уже в столице Славии, Аранске.